23. Вы должны попробовать телятину, говорит Томас. Телятина здесь всегда хороша. Паляк отказывается. У меня не крепкий живот, особенно по вечерам. Он заказывает салат и ниоки с соусом песто. Крепкий живот какое-то польское выражение? Живот у него определённо небольшой. Оляк скорее она подбирает слово, которым пользуется нечасто. Кодовирко, костистый, как труп, как скелет. Он должен завещать своё тело медицинскому факультету. Они оценят такие большие кости, на которых можно практиковаться. Шапэна похоронили в Париже. Но потом, если она правильно помнит, какое-то патриотическое общество эксгумировала прах и перевезла на родину хрупкое, почти невесомое тело, тонкие косточки. Достаточно ли велик этот человечек, чтобы посвятить ему жизнь, мечтателю, скующему изысканную материю звука? Для неё это важный вопрос. В сравнении с Шапеном и даже с его последователем Витольдом, она не заслуживает внимания. Беатрис это понимает и принимает. Однако она имеет право знать, тратят ли впустую часы, терпеливо слушая треньканье клавиш или скрежет конского волоса по струне, когда могла бы кормить бедных на улице, или это часть более важного замысла. Ей хочется крикнуть ему: "Говори! Докажи, что твое искусство, что всё это не зря".